Люди у надворного советника были отборные золото, а не люди. Объяснять таким ничего не нужно. Довольно жестов. Щелкнул пальцами Соплюкину, и тот вмиг согнулся над замком. Пошебуршал отмычечкой, где надо капнул маслицем. Минуты не прошло, дверь бесшумно приоткрылась. Мыльников вошел в темную прихожую первым, держа на удобнейшую штукенцию, каучуковую палицу со свинцовым сердечником. И пошку надо было брать живьем. Чтоб после Фандорин не разгноился. Щелкнув кнопочкой потайного фонарика и в Страте Павлович нащупал лучом три белых двери: одну впереди, одну слева, одну справа. Показал пальцем ты прямо, ты сюда, ты туда, только ц. Сам остался в прихожей, слепиньшим и соплюкиным, готовый ринуться в ту дверь, из-за которой раздастся условный сигнал мышиный писк. Стояли, сжавшись от напряжения. Ждали. Прошла минута другая третья пятая Из квартиры доносились неясные ночные шорохи. Где-то за стенкой завывал граммофон. Часы затеяли бить полночь, так неожиданно и громко, что у Мыльникова чуть сердце не выскочило. Что они там возятся? Минутное дело заглянуть, повертеть башкой, под землю что ли провалились? Надворный советник вдруг почувствовал, что больше не испытывает охотничьего азарта и разгоряченности, как не бывало, наоборот. По коже пробежали противные ледяные мурашки. Проклятые нервы. Вот возьму японца и на минеральные воды лечиться, пообещал себе Евстрати Павлович. Махнул филером, чтобы не трогались с места. Осторожненько сунул нос в левую дверь. Там было совсем тихо. И пусто, как убедился Мульников, посветив фонариком. Значит, должен быть проход в соседнее помещение. Беззвучно ступая по паркету, вышел на середину комнаты. Что за черт? Стол, кресло, окно. На противоположной от окна стене зеркало. Другой двери нет. И Мандрыкина нет. Хотел перекреститься, но помешала зажатое в руке, палиться. Чувствуя, как на лбу выступает холодный пот, Евстради Павлович вернулся в прихожую. «Ну что?» — одними губами спросил Соплюкин. Надворный советник от него только отмахнулся. Заглянул в комнату, что справа. Она была точь-в-точь точь такая же, как левая, и мебель, и зеркало, и окно. Не души. Пусто. Мыльников встал на карачки, посветил под стол, хотя предположить, что филер вздумал играть в прятки, было невозможно. В прихожую Евстрати Павлович вывалился бормочак. Господи, владычица небесная! Оттолкнул агентов, бросился в дверь, что располагалась спереди, уже не с палицей, а с револьвером. Это была спальня. В углу умывальник, за шторой ванная с унитазом и еще какой-то фаянцевой посудиной, ввинченной в пол. Никого! Из окна на Мыльникова глумливо косилась щербатая луна. Он погрозил ей револьвером и с грохотом принялся распахивать шкафы. Заглянул под кровать, даже под ванну. Японец пропал и прихватил с собой трех лучших мыльниковских филеров. Евстрати Павлович испугался. Не случилось ли с ним затмение рассудка? Истерически закричал. «Соплюкин! Лепиньш!» Когда агенты не отозвались, бросился в прихожую сам. Только и там уже никого не было. «Господи Иисусе!» — воззвал надворный советник, роняя револьверы, широко крестясь. «Рассей чары беса японского!» Когда трижды сотворенное крестное знамение не помогло, Евстрати Павлович окончательно понял, что японский бог сильнее русского. И повалился перед его косоглазием на коленке, уткнулся лбом в пол и пополз к выходу, громко подвывая «Бонзай, Банзай. Банзай. Банзай.